Глава двадцать девятая. Новый дом. «Я нашёл новый дом», — сказал Кайлих. Возле него за столом сидели все его ученики. Кай приподнялся и тут же снова присел, озадачен на брови. Власа вытаращила глаза — Тихоня, которая наливала себе чай, не заметила, что уже льёт на скатерть, Филипп громко сглотнул подступивший к горлу ком, и только Айрин никак не отреагировала и продолжала пить чай мелкими глоточками. «Но как вам удалось?» — первым пришёл в себя Айс. «Неужели властители подарили?» — изумилась Власа. «Госпожа Уна простила нас?» «Да нет, просто мы получили удивительный подарок. Неожиданно широко улыбнулся Кайлих. — Так что вскоре переезжаем. — Ну, хоть вещи не зря паковали, — пробурчал Филипп. Обычно хмурое его лицо сияло. Кайлих поднялся со стула и, опершись руками о стол, наклонился вперёд. — Есть ещё один вопрос, — сказал он, цепко оглядывая всех по очереди. — Что вы скажете о вашей подруге... Фини Велесом. Кай быстро поднял глаза. А почему вы спрашиваете, господин ментор? Девочка очень талантлива, задумчиво произнёс Кайлих. Не просто самому научиться создавать сны. Ой, как непросто. Вот почему она стала, впрочем, сейчас это неважно, перебил он сам себя. Не хотелось бы оставлять её у господина Говарда, особенно после того, что вы натворили в лабиринте. «Да и чему она там научится? Станет кошмаристкой, вроде инфанты». Она чуть не расплакалась, когда я перед уходом так ничего ей не предложил. Она ждала приглашения. Айс озадаченно почесал голову. «И всё-таки она из артхауса!» «И подписала с ними договор», — стрял Филипп. «Финя отличная волшебница!» — горячо вступилась в Ласса. «Будет жалко, если она станет частью топ-команды, а не нашей!» Кайлих улыбнулся, почему-то погрозив девочке пальцем. «А ты что скажешь?» — вдруг обратился он к Каю. «Она общается с Артом», — произнёс тот, глядя в сторону. «Тесно общается. Он водил её в свой сон». Кайлих удивлённо поднял брови. «Между ними точно ничего нет», — вмешалась Власа. «Откуда ты знаешь?» — вскинулся Филипп. «Да потому что она продолжает с ним общаться». — пожала плечами Власа. — Все подружки Арта идут лесом. Ни одна дольше недели не задерживается. — Это любопытно. Арт не из тех парней, которые заводят много друзей. Но его симпатия — скорее плохая рекомендация. — Итак, Айрин? — Финни нормальная, — сказала девочка-марионетка. — И честная. И хорошая подруга. Кайлих поморщился. Мы договорились, что новый человек в команде будет нашим совместным решением. Хоть один голос против, и мозаика для неё закрыта. Вы помните, что после проступка арта я не собирался брать новичков. У нас крепкая команда и серьёзная цель. Но нам нужна волшебница. Человек, который создаёт волшебные сны. «Проще переманить из артхауса, чем воспитывать нового». Разве это не ваши слова, недовольно произнёс Филипп. В ней есть что-то ещё, кроме таланта, задумчиво сказал Кай, не сводя глаз с Кайлиха. Даже инфанта заинтересовалась ею, и господин Говард, и это что-то тёмное. Ласса посмотрела на него довольно сердито. Я всегда знал, что ты хороший наблюдатель, Кайлюстеро. Кайлих одобрительно покивал. В таком случае «Подытожим. Если вы согласны принять фини Веллесон в нашу команду, поднимите руку». Все тут же подняли руки, кроме Филиппа. «Ну ладно, я согласен», — пробурчал он под взглядами всех остальных. «В таком случае все по домам, кроме вас», — Кайлих указал на Власу и Кая. «Я должен серьезно с вами кое-что обсудить». Заинтригованные ребята вернулись в гостиную и снова сели за стол. Кайлих сел напротив. — У меня есть <клод> подозрение, что фини может стать Творио. Той самой Творио. Власа прищурилась. Кай нахмурился, подперев руками щеки. — У Навальса и ее вещи и карты? — Кайлих покивал. — Да, Кай... «Ты совершенно прав». Власа резко подняла голову. «Вы хотите сказать, что фини та самая волшебница, о которой все говорят? Темная Творио, которое изменит всю сно-реальность?» «Похоже, что так». Унна Вальса много сил положила на то, чтобы найти эту девушку, которую когда-то увидела в своем особенном раскладе на будущее. Ее вещи и карты — Никогда не ошибаются. Она одна знает, какой талант скрывает этот ребёнок. К сожалению, мне так и не удалось полностью войти к ней в доверие. Ну а теперь, после истории с лабиринтом Говарда и потерей мозаики, у Вальса знает, что я её враг. Вернее, не разделяю её стремлений по захвату власти над всей сно-реальностью. Воцарилось молчание. «Ну вот. А я только подумала, что наконец-то у меня появилась хорошая подруга». власса опечаленно вздохнула. «Значит, вы не примете её, да?» «Но разве дом выбрал бы своей хозяйкой тёмную волшебницу?» — вдруг спросил Кай. «Госпожа Фонтегриэль никогда не допустила бы этого. Ведь она сама вначале была светлой творью до тех пор, пока...» Парень осёкся под суровым взглядом ментора. Простите, я помню, что об этом нельзя говорить вслух, но этот сонный дом, разве он не должен был достаться вам? Я тоже был удивлен выбором дома и сразу заподозрил неладное. Именно поэтому я не решился взять фини под свое крыло, стать ее покровителем, правда, помог ей выбраться из кошмара. — Так это были вы? — ахнула Власа. — Тот белый ворон! — Кайлег кивнул и продолжил. Но теперь я уверен, что Дом захотел, чтобы я помог этой девчушке понять свою сонную магию. Признаться, я заинтригован и, несмотря на её юность, хотел бы увидеть, что она может. Только в чём её талант? Вы ведь провели с ней много времени. В чём её магия? — фини с лёгкостью ходит по чужим снам, — сказала Власа. — Может, в этом? — Возможно, — согласился Кайлих. «Но для титула Творио этого недостаточно». «Я слышал, что она развеяла фантомов Криса», — добавил Кай. «В артхаусе только и говорят об этом». «Это уже что-то», — оживился Кайлих. «Правда, достаточно для господина Говарда, но не для Уны вальсо «Но Финни правда не похожа на кошмаристку», — недоверчиво протянула Власа. «В ней нет ничего темного». Кай лих откинулся на спинку стула, побарабанил костяшками пальцев по столешнице. Кай и Власа терпеливо ждали. «Я ещё сомневался до глубины», — наконец продолжил ментор. «Но когда ей удалось выйти...» «Счастье, что никто не узнал. Все думают, что тебя спасла инфанта, которая, кстати, хотела бросить фини там, в бессонье». «Она навела на Финни сноклятье», не выдержала Власа. «Думаю, инфанта почувствовала в ней соперницу, поэтому и решила избавиться». «Но инфанта устраивает текущее положение дел. Уна Вальса уже согласилась обучать эту бестию». «Ещё бы! После глубины инфанту зауважал даже слепой Жаг», поморщился Кай. «И теперь она считается лучшей творио среди всех молодых соноров Артхауса». «И всё за твой счёт». — улыбнулся Кайлих. — Вернее, за счёт Фини Велесон. — И это счастье, что госпожа унавальсо пока не заинтересовалась нашей финистой. Сама того не понимая, инфанта оказала Фини серьёзную услугу. В общем, нам следует помочь ей, — продолжил он. — Вы оба прекрасно знаете, что любой талант имеет две стороны — Что можно употребить во благо, то можно использовать и во вред. Всё зависит от нашего выбора». «Значит, надо помочь фини сделать правильный выбор», — мотнула головой Власа. «Всецело с тобой согласен. Но не забывай, что новым властителям по-прежнему нужна сильная тёмная Творио. Та, которая будет создавать сны для устрашения людей». «Мы все можем серьёзно подставиться, как уже вышло с вашим самовольным походом в лабиринт». Кай и Власа, как по команде, вжали головы в плечи. «Думаю, её магия просто ещё не проявилась», — продолжил Кайлих, задумчиво поглаживая бороду. «Но меня беспокоит другое. У Навальса знает, в чём заключается эта магия. Это что-то очень уникальное». — Сильная. Поэтому за маленькой волшебницей идёт такая охота. — А вдруг это всё-таки инфанта? — Возможно. Но этого ребёнка с необыкновенными сонными способностями по-прежнему ищут в реальном мире. Значит, есть какая-то особенная примета... о которой у навальсо узнала из своих вещих карт. «Я слышал, обошли все школы, но фини не учится в школе», — вспомнила Власа. «Её родные боятся, что она заснёт где-нибудь по дороге, поэтому её никогда не оставляют без присмотра». «Может быть...» «Что ещё я хотел с вами обсудить, так это сонный дом. Вы двое держите рот на замке». Никто не должен узнать раньше времени, что фини его хозяйка. Никто из ребят. И уж тем более у Навальсо. У тебя контракт с ней, Власа. Хорошо, что у нее в услужении много дрим, и она не выделяет тебя среди других. Пока. Все же ты моя ученица, а это уже повод. Вы спасли Власу, когда она умирала после той ужасной битвы, — напомнил Кай. Все думают, что вы взяли ее к себе, потому что пожалели. Власа кинула недовольный взгляд на Кая, но ничего не сказала. — А что будет, когда госпожа Уна поймет, кто является той самой Творио? — спросила она, пытаясь сменить тему. — Не могу знать наверняка, меня не посвящают в секреты семьи Вальсо, но почти уверен, что госпожа Уна примет новую Творио в свою семью. «Удочерит?» — ахнула Власа. «Или выдаст замуж за своего единственного сына. Чтобы подчинить себя творю необходимы семейные узы. А что может быть надежнее брака? Конечно, в данном случае речь идет о помолвке до исполнения летия Власа издала возмущенный возглас. «Но вот этого точно нельзя допустить! Иначе Фине тоже придется скрываться на трамвайной остановке от всех... Власа!» — одёрнул её Кай, нахмурившись. — Будем решать проблемы по мере их поступления, — деловито произнёс Кайлих. — И раз мы совсем разобрались, даю тебе, Кай, поручение передать Фине приглашение от моего имени и позвать её на первый урок. Кайлих отдал парню в четверо сложенный лист бумаги. — Кстати, насчёт букета цветов... — не шутил, — добавил он, — благодушно улыбаясь. Фине так и не удалось заснуть. Внезапно что-то тяжело стукнуло, словно кто-то прыгнул на пол комнаты. Фине вскочила на ходу, оправляя сарафан, и чуть не столкнулась нос к носу с Каем. — Как ты здесь очутился? — оторопело спросила она, но уже заметила на стене мерцающий творец снов. «Твое счастье, что тетя Лис еще болтает с моими родителями!» — добавила она, все больше волнуясь. Кай молчал, не сводя с нее глаз. «Я хотел поблагодарить тебя!» Наконец выдавил он смущенно. «За что?» — почему-то рабея произнесла фини «Сама знаешь. За глубину». фини потупилась. «Да ладно!» «Ты же сам прислал мне подсказку», — пробормотала она. «Трамвай номер семь». «Вот как?» — удивился парень. «Я не присылал. Наверное, подсказала сама сну реальность. Она ведь тоже живая, поэтому во сне мы видим разные знаки». «Да? Наверное?» Повисла пауза. Разговор совсем не клеился, — хотя Фине отчаянно не хотелось, чтобы Кай уходил. «Ну, я пойду», — проговорил он. «Спасибо, что зашел. Я очень была рада тебя видеть», — вдруг вырвалась у Фини. «Знаешь, ты молодец», — вдруг сказал Кай, блеснув глазами. «Я понимаю, что твое решение отдать Кайлиху дом далось тебе непросто». «Но этим ты доказала, что являешься настоящей хозяйкой и без всякого жезла, из-за которого все мы так пострадали!» «Я просто сделала то, что должна была сделать», — ответила Финни. «Любой дом лишь тогда становится домом, когда в нем живут люди». Неожиданно Кай улыбнулся, и в его холодных серых глазах заплясали золотые искорки — Афиня вдруг подумала, что сам-то он живет в крохотном домике на трамвайной остановке, но наверняка счастлив, ведь его окружает множество снов островов. «И все равно ты молодец», — повторил Кай. «Дом признал тебя как настоящую творио, ведь ты выполнила главное правило снотворчества — отдать больше, чем получить». Кайлих тоже об этом говорил, — Смутилась фини но решила быть честной. Но я не знала об этом правиле. «Так это и неважно порывисто возразил Кай. «За тебя сказала... сердце!» Он снова смущенно откашлялся. «Честно говоря, я безумно рад, что все так неплохо закончилось!» Скороговоркой добавил он. «Ты нашла сонную руку, а я... А мне удалось выбраться из глубины». «Да...» «Все очень неплохо закончилось», — согласилась фини «Хотя я так и не знаю, придется ли мне учиться в артхаусе или...» «Придется», — перебил ее Кай. «У всех сонноров есть договор с артхаусом. Именно поэтому я пришел. Предупредить, чтобы ты никому не рассказывала, что вышло из глубины». «А как же инфанта?» Кай недовольно поморщился. Очевидно, имя «Инфанты» теперь жутко его раздражало. Она точно никому не скажет. Уна Вальсу приблизила ее к себе. Будет готовить на Творио. Но тебе, как хозяйке сонного дома, лучше держаться в стороне от любого из властителей. фини хотела возразить, что она уже не хозяйка, но тут увидела Власу, вылетающую из Творца снов, в образе дримы. — Простите за опоздание! — немного запыхавшись, произнесла Власа. — Как назло меня снова вызвали! Она возмущенно фыркнула. — Но я принесла тебе, фини подарок! И, подмигнув, Власа всучила оторопевшей фини сонную руку. — Еще кое-что от Кайлиха! — добавил Кай и протянул Фине сложенный в четверо лист бумаги с печатью. В коридоре послышались тихие веселые голоса взрослых. «Ой, сейчас придет тетя!» — заволновалась фини «Думаю, будет лучше, если твои домашние нас не увидят», — прокомментировал Кай. «Так что до встречи и еще раз спасибо». «Еще увидимся», — подмигнула Власа, обнимая подругу. И они с Каем исчезли в мерцающей дымке перехода, За ними пропал и Творец Снов. Некоторое время фини прислушивалась. Кажется, взрослые еще болтали. Трясущимися руками она сорвала печать с листа и принялась читать. Уважаемая фини Веллесон, я Кайлих, сноволшебник высшей категории, ментор, прошу вас стать моей ученицей и присоединиться к нашей команде соннеров Для прохода на первый урок в сонный дом вам достаточно воспользоваться жезлом, так как вы истинная хозяйка дома. Не в силах справиться с чувствами, Финя зажмурилась и крепко прижала листок к груди. Она станет соннером и будет учиться у самого Кайлиха и снова увидит Власу и Кая, и всех остальных ребят, а еще встретиться с ними в сонном доме и снова будет делать для него по утрам кофе. Когда тетя Лис вошла в комнату, фини уже спала, счастливо прижимая к груди какой-то лист бумаги, а на столе, отражая лунный свет, таинственно сияла статуэтка балерины в голубом платье. Ей понравилась комната на втором этаже. Из этой комнаты не было видно гор и озер вдали. В реальности взгляд фини упирался в старую кирпичную стену, овитую побегами мелких роз. Но зато на стене, прямо над кроватью, висел старый ловец снов, и фини приняла это за добрый знак. Влад и Элла продолжали припираться. и, устав их слушать, фини вновь спустилась в сад. Она увидела родителей, которые сидели, обнявшись на лавке под кустом в виде сердца, и счастливо улыбнулась. Как же здорово, что теперь они будут жить в этом прекрасном доме, у которого есть и другая, сонная сторона. Но про нее в реальности никто не знает, кроме фини конечно. Усмехнувшись, девочка направилась к ограде, Туда, где по ее расчетам должна быть озерная калитка. Проходя мимо клумбы, она увидела, что кто-то сломал плеть на розовом кусте, цветы осыпались, а листья уже немного завяли. Наверняка Влад с Эллой, когда мчались в дом занимать лучшие комнаты. Финя задумчиво провела рукой по сломанной плети. Ее пальцы сами собой соединили место разлома, словно пытались срастить стебель. исцелить сказала она четко будто все еще находилась во сне и вдруг по стеблю пробежала крохотная голубая искра стебель сросся листья вновь зазеленели а на бутоны вернулись осыпавшиеся лепестки в воздухе разлился тонкий розовый аромат фини не верила своим глазам вот это да у нее «Получилось!» «Она что, может менять реальность?» «Интересно, что скажет Кайлих?» Финни знала, реальность изменить невозможно. Во всяком случае, не сно творением. «А может, она еще во сне?» «Да, конечно!» Финни, облегченно вместе с тем разочарованно вздохнула. «Просто она еще в сно реальности!» Финни скосила глаза на кленовый лист на лямке сарафана, и ее сердце бешено забилось. Кленовый лист был ярко-красный, усеянный золотыми искрами, только серебрилась на солнце буква «Ф». Но сам лист не был серебряным «Значит, она не во сне. Она изменяет реальность». Это и есть ее магия.